596 ГУРУ Сохраним постоянство устремления, ибо знаем, куда идем, и знаем, как далек путь, и понимаем, что каждое промедление или задержка отдаляет от цели. Да-да, отдаляет. И отдаляет, потому что неподвижного состояния нет. И не двигаясь вперед, человек, сам того не осознавая, начинает пятиться назад. Остановка или застой сопровождается уже разложением, а разложение сознания есть погружение во тьму.